Глава двадцать Холодный предел. Владение клана Строгановых. Хладоград, столица. Дворец советников. Крыша комплекса. Двенадцать пятнадцать по местному времени. Красиво. Князь Кирилл Константинович глядел на юго-восточные окраины города. Да, согласился Мстислав. Проектировщики говорят, что из космоса она будет похожа на гигантский треугольник. Патриарх клана молча покачал головой то ли удивляясь размаху замысла, то ли одобряя вкус инженеров к оформлению масштабных проектов. Речь шла о новом типе сверхскоростных железных дорог, должных связать три столицы Триумвирата – Стальград – оплот уральских мастеров Демидовых, Златоград – центр финансовой мощи провидцев и ментатов Мамонтовых, и Холодоград – обитель грозных ледяных магов. Три города, три олицетворения могущества, три столпа – на чем стоял Древний Союз, деньги, ресурсы и военная мощь. «Клановые башни уже начали строить?» — обернулся князь к своему главному помощнику. Длань войны медленно кивнул. Хотя напрямую проект и не входил в его юрисдикцию, этим в основном занималась длань порядка, руку на пульсе он все же держал, в том числе и на случай таких внезапных вопросов от повелителя. «С местом определились, начато возведение фундамента», И, предвосхищая следующий вопрос, тут же уточнил. Одновременно у всех башен. Князь довольно улыбнулся. «Что говорят твои соглядатые в великих родах?» Спросил он негромко, на тонких губах старейшего ледышки продолжала гулять легкая улыбка. Мстислав скрестил руки на груди. И так большой и глыбоподобный, после этого главный боевой маг клана стал выглядеть еще более массивным. «Усиление нашего альянса вызывает озабоченность и тревогу», лаконично сообщил он. Улыбка патриарха стала шире. Интеграционные процессы ожидаемо вызвали настороженность со стороны других великих родов. Триумвират и так считался крепким союзом, а тут поползновение к еще более тесным связям. Непонятно, а что непонятно, то потенциально опасно. Кирилл Константинович понимал, что многие подумают, что все это делается для отпора набирающим силу Орловым, и готовились к противостоянию двух центров силы и влияния, что образовались среди русских колдовских кланов. «Предлагали поддержку?» – насмешливо спросил князь. Мстислав пожал плечами. «Скорее прощупывали почву, пытаясь понять, к чему ситуация в конечном итоге приведет». Правая рука патриарха выступала своеобразным барометром, по крайней мере в плане потенциальных боевых действий. И кое-кто этим пользовался, пытаясь через него определить, как далеко зайдет клан владык Холду в будущем. Ну-ну, неопределенно буркнул князь. В проеме выхода на крышу мелькнула тень. Секунда и тень выросла в огромного белого тигра с удивительно синими глазами. Зверь помедлил, затем с царственной неторопливостью прошествовал через невысокий порог. Колдуны небрежно обернулись, увидели, кто им посмел помешать. Констатировали, что в глубине полумрака лестничного пролета больше никто не таится, и спокойно вернулись к созерцанию урбанистического пейзажа. Тикар тем временем величаво прошествовал дальше, умудрившись с огромными лапами на ажурную конструкцию декоративной ограды, пытаясь понять, чего это там двуногие такой интересное высматривают. Причем сделал это так, что едва не толкнул старшего строгного. Князь раздраженно дернул уголками рта. Безмерная наглость питомца Полины и Виктора иногда раздражала. Подмечающий все Мстислав попытался бедром отпихнуть в сторону обнаглевшего бормота, но два с половиной центня ржевого мяса так просто не дались. Раздалось глухое рычание. «Оставь!» — махнул рукой князь. И один из сильнейших магов на планете посторонился, давая возможность тигру поглядеть вниз. Мстислав что-то пробормотал под нос, кажется, ругал одну воспитанницу, не умеющую толком присматривать за своими игрушками. Как будто почуяв, что речь идет про него, Барсик еще раз рыкнул. «Шерстяной засранец», — с чувством сказал Мстислав и тоже отступил. «Почему он вообще еще здесь? Разве Полина в последний раз не увозил его в замерзший лес?» — осведомился патриарх. «Увозила», — подтвердил длань войны. «Но этот балбес каким-то образом нашел дорогу обратно. Теперь живет где-то в окрестностях столовой и иногда гуляет по городу. «Да?» — князь задумчиво обернулся к советнику. Тот понял, на что намекал господин и поспешил пояснить. «Никого не пугает, ни на кого не нападает. Просто гуляет, осматривает все. Из охраны докладывают, повадился заглядывать в гости к одному шашлычнику. У того еще мясная лавка, вот и подкармливают иногда». Кирилл Константинович поморщился. Оплатит кто? Как я понимаю, этот проглот жрет в три горла?» Неодобрительный взгляд скользнул по плотной фигуре белого хищника. — В казни не предусмотрены расходы на пропитание зверя. Мы на него ни копейки не тратим. — успокоил Стислав подумал и добавил. — За исключением тех случаев, когда поварихи из дворца советников его подкармливают. Но я могу приказать... «Оставь — Оставь, — князь отмахнулся. — Я про шашлычника. Кто ему компенсирует расходы? Он же явно дает мясо этому паршицу не добровольно, а из страха, чтобы тот кого-нибудь из посетителей не сожрал. Нехорошо получается. Человек ведет бизнес, несет убытки из-за того, что некоторые не умеют следить за своими питомцами. Патриарх помедлил, разглядывая лоснящуюся шкуру тигра, показывающую, что с питанием у того все более чем в порядке, и добавил. Вот пусть Полина и компенсирует убытки из собственного кармана. Мстислав улыбнулся. Намечающийся урок об ответственности придется отменить. Насколько я слышал, владелец заведения только в плюсе от прихода нашего друга. Он выступает в роли своеобразной местной достопримечательности. Народ валом валит, чтобы посмотреть на диковинного зверя из легендарной зачарованной чащи. Параллельно заказывают шашлыки, напитки и другие местные блюда. Князь недовольно хрюкнул, но развивать тему не стал. Что по программе экспансии? «Все по плану», — бодро доложил Мстислав. Гибралтар и Суэц удалось взять без эксцессов. После нашествия хунганов в тех краях мало кто остался в живых. Панама. Там пришлось повозиться, признал здоровяк, но не критично. Босфор. Князь хитро покосился на военного советника. Он уже знал, что с турецким проливом возникли трудности. Силами первой волны закрепиться так и не получилось. Требовалось серьезное подкрепление. Многочисленные туземцы оказывали ожесточенное сопротивление высаженному отряду десанта. «Без воздушной поддержки остаться не выйдет», — спокойно признал главный боевой маг клана. «Мы перебросили на временную базу советского канала несколько истребителей-бомбардировщиков, но этого мало. Плюс необходима поддержка на земле». Патриарх покивал, будто не рассчитывал услышать что-то иное. Возникает вопрос, нужно ли рисковать, выделяя на операцию новые ресурсы, учитывая, что пути доставки по воздуху через европейское пространство сейчас представляют определенную угрозу для транспортников, а лететь через юг, значит, договариваться с другими кланами, включая Орловых. Князь остров взглянул на советника. Неприкрытый намек на недавнюю бомбардировку германского порта и дальнейшие последствия от этого шага. В ходе обсуждения на воздушном ударе настаивал именно Мстислав. Длань порядка предлагал ограничиться выдвинутым ультиматумом, или лишь в случае отказа перейти к силовому варианту. Длань войны утверждал, что европейцы не посмеют перекрыть небо, но сейчас разведка докладывала иное. Уже появились сообщения о том, что власти некоторых стран заявили о краже военной техники со складов, включая современные зенитно-ракетные комплексы. Понятно почему. В случае чего, чтобы было на кого спихивать инциденты в воздухе. Ну, допустим, защитить 2-3 самолета они смогут, полностью закрыть от ракетного обстрела нетрудно. Однако делать так каждый раз, значит повышать стоимость перевозки в несколько раз. Килограмм груза в буквальном смысле станет золотым. «Можно наладить снабжение по морю», — предложил Мстислав. «Сам знаешь, что морские перевозки не самые быстрые», — князь махнул рукой. «Ладно, Босфор пока оставим. Эвакуирую людей на Суэц. Полине не помешает подкрепление». «Будет исполнено», — длань войны склонился в коротком поклоне, — благодарный за то, что господин не стал устраивать выволочку за проявленный промах. Князь небрежно потрепал тигр по холке, зверь отозвался странной смесью рычания и мурлыкни. «Красавец!» — похвалил патриарх, отступил от бортика крыши. Они с помощником немного прогулялись, помедлив белый хищник сверкнул напоследок на раскинувшийся внизу с сапфировыми глазами и с ленивой грацией присоединился к людям. «Твоим шпионам уже удалось проникнуть в ту медицинскую компанию?» ну, где Виктор занимается своими исследованиями. «Новые горизонты», — подсказал Мстислав. биотехнологической компания под управлением профессора Кнаби». «Учитель из лицея Мамонтовых», — припомнил Кирилл Константинович. «Да, ваш светлость, тот самый». «И что, как успехи у бывшего преподавателя, есть прогресс?» «Насколько известно, да, и кажется довольно серьезный. Нам удалось склонить к сотрудничеству несколько лаборантов. Беда в том, что уровень доступа у них не очень высокий». Патриарх скривил губы. «Так заплати больше, там же есть этот, как его, которого Виктор перекупил у бразильцев. Жозе де Кьяно Сантос. Опять пришел на помощь Мстислав. Вот-вот тот самый». Князь поленился повторять зубодробительные для русского уха имя заморского ученого. «Кого купили один раз, можно купить его второй раз, разве нет?» Мстислав с сожалением покачал головой. «Боюсь, это не наш случай». Виктор доходчиво объяснил, что сделает с ученым, если тот попытается его предать. И, судя по всему, наш мальчик был весьма убедительным. Хватило малейшего намека, чтобы бразилец в припрыжку побежал в службу безопасности компании, сдавая всех и вся. Князь хмыкнул, представив эту картину. Внутри старого мага шевельнулась гордость за названного внука. Выходит, не зря тратил время и силы, обучая молодого повелителя льда. Он знал, кто его хотел подкупить? Ученый? Нет. Мы действовали через целую сеть посредников, на всякий случай. Хорошо, Кирилл Константинович удовлетворенно кивнул. Не нужно портить отношения с Виктором сверхнеобходимого. они почти дошли до входа на крышу. Барсик уже нырнул в темный проем, пробегая по короткому коридору до лестничной площадки. Новые горизонты, задумчиво протянул князь. Входит в структуру корпорации Новотек наряду с компанией «Квантум М», занятой в сфере информационных технологий дисциплинированно доложил Мстислав. Корпорация, в свою очередь, является частью концерна «Сварок Групп». Вместе с ЧВК «Инферно». Это то, что нам известно на данный момент. Подозреваешь другие активы, патриарх хитро прищурился. Длань войны нахмурился. Есть предположение, что за скупкой заводов и фабрик старой оборонки стоят структуры, тесно связанные с Виктором. Также есть прямые доказательства участия его капитала в деле финансирования фонда, занято в организации сети атлетических клубов по всей стране. Пока непонятно, зачем это сделано, но некоторые аналитики говорят, что это может быть своеобразной системой отбора и рекрутинга». Со стороны князя послышался довольный смешок. «Набирает кадры», — сказал он, — «верный ход». Патриарх покосился на забоченное лицо советника и насмешливо осведомился. «Неплохо мальчик успел развернуться, да?» Мстислав неохотно кивнул. «Только, как бы нам потом это все не вышло боком», проворчал боевой маг, но по голосу чувствовалось, что в целом он тоже доволен действиями опального княжича. «Не выйдет», пообещал князь и уже окончательно направился к выходу с крыши дворца. Катар. Владение принца Виктора. Аэропорт. Район ангаров. Взлетная полоса. 10.15 по местному времени. Тяжелые атласы заходили на посадку красиво. Массивные машины, словно перышки, касались бетонного покрытия, мягко пружинили и продолжали катиться, постепенно снижая скорость. Какие огромные, Кара уважительно присокнул языком. Стоящий рядом Джаггер что-то одобрительно проворчал, поддерживая восхищение приятельницы. Они первый раз видели воздушных мастодонтов при свете солнечного дня. Когда отправлялись сюда, погрузка шла в сумерках и проходила в суматохе. Не говоря уже о том, что снаружи взлет никто из пассажиров, естественно, не видел. Демидовы умеют делать не только оружие, нейтральным тоном заметил Престон. Несколько офицеров «Инферно» о чем-то оживленно зашушукались между собой. На них тоже произвел впечатление прилет гигантских летающих мастодонтов. Полковник Волков одобрительно кивал на каждую фразу, и лишь ласка осталась безучастной к демонстрации мощи инженерного гения уральских мастеров. Светловолосый убийца провожала садящиеся самолеты безразличным взглядом. «Что там с кандидатами на должность восточных деспотов?» — тихо спросил я у Престона. Британец как-то сразу подобрался, лицо приняло хищное выражение, ноздри раздулись, в глазах вспыхнул предвкушение. «О, милорд!» — протянул он. «Спрос так велик, что от желающих отбоя нет. У почивших монархов осталось много родственников, и почти все желают занять опустевшие троны». Ничего неожиданного, восточные царьки всегда отличались большой плодовитостью. Обожали трахать не только официальных жен, которых числилась не одна штука, но и наложниц, любовниц со стороны и вообще всех подряд. «Деньги-то у этих карьеристов есть?» — спросил я. Сэр Артур вздохнул. «А вот с обеспечением проблемы», — грустно признал советник. «У всех?» — неприятно удивился я. Думал, хоть кто-то должен иметь доступ к счетам, быть в курсе, где предыдущие меры хранили сбережения королевской семьи. Многие обещают расплатиться после восшествия на престол, но, думаю, вас такая схема отсрочного платежа не устроит. Престон осторожно покосился на меня. Как и объявление себя должником. Я поморщился. Они и так останутся нашими должниками. А насчет отсрочки ты прав. Я им не банк. Пусть там берут кредиты на свои авантюры. Хотят рискнуть? Пусть платят, иначе найдем других. В пустыне полно вождей, кочующих племен с подходящей родословной. Советник склонился в поклоне, принимая повеление к исполнению. Атласы начали заруливать на стоянку рядом с шеренгой ангаров. Там будет происходить выгрузка. Мы не стройной толпой потянулись в том направлении. Шагая и ощущая рядом ласку, Престона, Волкова, Кару и Джагера, Я вдруг подумал, что сам не заметил, как сформировал вокруг себя людей, что уже фактически вошли в ближнюю свиту. Забавно порой выходит, получается так, как не планировал, и получается довольно-таки неплохо. Пока шли, завибрировал инком. На дисплее высветилось имя. Полина. «Здравствуй, сестрица». Приветствовал я самого близкого и самого родного человека из числа представителей правящего рода клана Строгного. «Здравствуй, братец». Голос названной сестренки, как обычно, звучал с едва заметной ехицей. «Соскучилась?» «Решила узнать, как там у тебя дела. Судя по тому, что не позвонила, австралийцы не захотели лезть на рожу, ретировались, Много потерял?» «Это на про боевые потери». «Терпимо. Но ты права. Наши приятели с южного континента посчитали разумным отступить. Не знаю, надолго ли?» «Надолго. У них сейчас своих заморочек хватает. Откусили кусок, оживать только начали. Как бы не подавились сердешные». В трубке послышался смешок. А у меня мелькнула мысль, не готовят ли родственники чего для малиганов. С них станется подкинуть заботу, это так, по-соседски. Ладно, братец, мне пора. Увидимся в Золотограде. Полина нажала отбой. Неугомонная сестрица, интересно, как долго ее оставят руководить форпостом ледышек на Советском канале. Приятно чувствовать близость дружеского плеча, готового в нужный момент поддержать. Сомневаюсь, что удалось бы так легко договориться и взаимопомощи, окажись на ее месте другой Строганов. Еще один звонок. Что-то зачистили сегодня. Кто на этот раз? Кнабе. Хм, профессор не из тех людей, кто будет звонить просто так. Что-то случилось в лабораториях. «Добрый день, Генрих Богданович!» — поприветствовал я старого мага-теоретика, ставшего анестезию ученого-практика. «А, э -э -э -э да, здравствуйте, ваше сиятельство!» — поначалу запнулся профессор. Видимо, не ожидал почти мгновенный ответ. «Совершенно зря, кстати!» Его имя одно из тех, что заставляет как можно быстрее нажать кнопку ответа. Потому что беспокоит он только по серьезным вещам, как правило. «Слушаю вас, профессор, что стряслось? Только не говорите, что ваш подопытный опять попытался сбежать». «Нет-нет, повышенные мер безопасности теперь исключает любые несанкционированные перемещения как персонала, так и гостей комплекса». «Тогда что?» «Пауза и тяжелое дыхание». Отличная связь позволяла прочувствовать всю волнительность момента для старого ученого. Я по поневоле напрягся. «У нас получилось. Мы сделали это!» Горячо зашептал Кнаби. «Что сделали?» Сначала раздраженно откликнулся я. «В самом деле, что за привычка говорить неопределенностями?» «Жутко бесит. С бизнесменами в этом плане общаться куда проще. Все четко и по делу». «Полностью разгадали механику преобразования энергетической матрицы», все еще шепотом ответил Генрих Богданович. «Хотите сказать, вы теперь можете провести необходимую процедуру по владению двумя стихиями на ком угодно?» У меня дрогнула рука. Инком едва не свалился на бетон взлетной полосы. «Наконец-то! Неужели дождался? Черт, это же открывает невообразимые перспективы. Дух захватывает, что можно натворить, имея такую технологию». «Вы уверены в этом?» – осторожно спросил я, боясь спугнуть удачу. «Абсолютно», – уверенно ответил профессор. Мы провели повторную операцию после первого испытуемого. Все получилось. Показатели стабильны. Изменения энергетических матриц организма показывают устойчивость. Пациент находится в отличном физическом состоянии. Выходит Густов, уже не является уникальным одаренным. Появился второй. Хорошо, профессор, я вас понял. Как можно более спокойным голосом, сказал я. Пока что ничего не предпринимайте, все результаты под замок. Я скоро присоединюсь к вам, тогда и поговорим о дальнейших действиях. Сохраняя на лице бесстрастное выражение, я провел пальцем по экрану, разрывая связь. Хотя внутри полыхал пожар. Есть! Технология двух стихий в моих руках. Получилось! Какие-то новости? Тонко почувствовавши, что произошло нечто грандиозное, Престон посмотрел на меня. Ничего особенного. Пустяки. Проронил я и прибавил шаг. Мы подошли к ангарам. Атласы стояли в ряд, по очереди распахивали створки грузовых трюмов. По спущенным аппарелям сбегали люди в рабочих спецовках. У каждого на рукаве и груди серая шестеренка, символ клана Демидовых. Следом скатывалась техника. Колесные платформы несли модули управления, радарные решетки, командные пункты, заряжающие системы. Последними съезжали сами ракетные комплексы. Вода, земля, воздух — все перейдет под контроль этих малышек, ничто не укроется. С неожиданным ходом клана владык Холда... По взятию под контроль ключевых точек на маршрутах морских путей начнется новый виток противостояния между великими родами. Не исключено, что планета погрузится в очередной хаос войны. Всех против всех. Или нет? Честно, понятия не имею, как повернется все дальше. В любом случае нужно быть готовым к любому развитию событий. Как там говорили древние римляне? Хочешь мира, готовься к войне? Очень верное замечание. Три дивизиона. «Полный комплект», — произнес Волков с уважением, оглядывая технику. «Займитесь размещением персонала», — распорядился я. Полковник кивнул и пошел налаживать связи с руководством инженерно-технической службы. Скоро база существенно вырастет в размерах. «Пойду-ка я погляжу, как там идет выгрузка арпов», — буркнула ласка. В двух атласах привезли звено боевых роботизированных систем. Кары и Джаггер отправились вместе с приятельницей. Престон помедлил и тоже предпочел тихо испариться оставляя господина наедине с собой. На верхней ступени аппарели стояла Ксюша и улыбалась мне. «Привет, милый!» — она сбежала вниз. Я подхватил ее и закружил. Пожалуй, впервые за последние дни мне вдруг стало хорошо и спокойно. «Привет, родная! Я скучал!» Ксюша весело рассмеялась. «Я тоже, милый!» Она ткнулась мне в губы, отстранилась и вновь рассмеялась. «У тебя такое довольное лицо, ты и впрямь рад меня видеть!» «Ты даже не представляешь, как!» признался я. Война, смерть, боевые заклятия, интриги — все это отошло на второй план. Здесь и сейчас я хотел только обнимать Ксюшу и ни о чем больше не думать. «Так ты мне покажешь свой город, или так и будем стоять и обниматься на взлетке?» — шаловливо спросила Ксюша, даже не думая освобождаться из объятий. Я усмехнулся и взмахом руки подозвал один из ящеров. Я знал, что мы не поедем сейчас в город, нас ждал лагерь, нас ждала палатка с походной кроватью. И я знал, что Ксюша не только не будет против, но и не поймет, если я повезу ее куда-то еще. Мы слишком соскучились друг по другу, потому что по-другому и быть не могло.